Глава 52. То лето, дувшие с пустыни жаркие ветры, пахли кровью и ружейным маслом. По ночам выли сирены, заглушая стрека цикад. Возможно, поэтому с наступлением зимы дождь отказался литься на землю. После единственной грозы, о которой все долго говорили, больше не упало ни капли. Продавцы зонтиков с беспокойством вглядывались в небо. Крупнейшая сеть супермаркетов отменила акцию на сухие супы. Впрочем, их все равно никто не покупал. Манекены в витринах стояли голые, потому что дизайнеры никак не могли решить, к какому сезону их одевать. Но стыд, выпавший на долю манекенов, бледнел в сравнении с унижением, пережитым сапогами. Не успели они, красивые и мягкие, покинуть фабрики, как их опозорили вывесками. Тотальная ликвидация и сезонная распродажа. Дети начали сомневаться, что дождь, про который им рассказывали воспитательницы, существует на самом деле. Вода течет из крана, а не с неба. Они уже целый месяц пели песенки про дождь, но никакого дождя так и не дождались. Горожане, продавцы зонтиков, владельцы супермаркетов, дизайнеры витрин, воспитательницы, дети так привыкли задирать головы, смотря в небо, что никто не заметил, какие странности творятся на берегу моря. Из воды на пляж выбирались маленькие розовые свинки. Поначалу их было несколько десятков, но вскоре они исчислялись тысячами. Розовые, с поблескивающей на солнце кожей, они отряхивались и преспокойно рассаживались на берегу. Краткое и довольно туманное сообщение об этом феномене промелькнуло в одном выпуске новостей, после чего о нем заговорили уже все. Из моря на сушу вылезли тысячи розовых поросят. Это не только необъяснимо, это опасно, Особенно если учесть, что в соседнем секторе газа никаких свиней не замечено. Значит, свиная миграция имеет целью еврейское государство. Не исключено, что это неспроста. Наверняка за этим стоят неведомые, но враждебные силы. Соседним странам были разосланы грозные предупреждения. «Пусть знают, что мы не намерены сидеть, сложа руки». В публичных выступлениях министра иностранных дел прозвучали резкие обвинения. Правительственная коалиция зашаталась, как старушка в ходунках. Германия пообещала, что окажет поддержку. Генеральный секретарь ООН выступил с осторожным заявлением, которое разозлило его критиков. От спецслужб потребовали объяснений, почему они в который раз прошляпили угрозу. Глава МАСАДа заявил, что готов уйти в отставку, но премьер-министр ее не принял. Сейчас не время рубить головы. Видя это, шеф службы внутренней безопасности тоже подал в отставку и, к своему удивлению, ее получил. Пасмурным, но без дождя днем он покинул свой кабинет и поехал на море. На берегу сидели тысячи розовых свинок. глядя на него с печальным сочувствием. Шеф сел на песок, снял черные ботинки и черные носки, вытянулся, использовав одну из свинок в качестве подушки, и отправил жене смс -ку. Встревоженная жена ему перезвонила, но он ее успокоил и сказал, что они все обсудят вечером. Затем он отправил смс любовнику. Тот примчался через 17 минут, снял черные ботинки, черные носки и заключил его в объятия. Прошла неделя. В небе по-прежнему не было ни тучки, а свинки продолжали пребывать. Дипломатические пути зашли в тупик. Зато для телевизионщиков наступила золотая пора. Барахтающиеся в воде поросята выглядели гораздо фотогеничнее военных сражений. Конкурировать с ними могли только похороны, на которые стекались толпы народу. В религиозных кругах бушевали страсти. Мало того, что стоит засуха, так еще из моря лезут полчища свиней. Надо быть слепым, чтобы не понять, что это значит. Раввины утверждали, что это наказание за грехи. Не случайно эти богомерзкие твари облюбовали для себя побережье самого развратного в стране города. Рестораторы искали в интернете рецепты оригинальных блюд. Вегетарианцы сплотились и стали на защиту ни в чем не повинных животных. Был зафиксирован легкий всплеск интереса к внутреннему туризму. На зевак, которые в нарушение правил парковались вдоль пляжа, заводили административные дела. Подполковник в отставке Арье-Маймон произвел необходимые расчеты и пришел к выводу, что это знамение, а потому отдал распоряжение немедленно продать все свои акции, что, как выяснилось, позднее было роковой финансовой ошибкой. Лави и фар каждый вечер ходили к морю и любовались розовым закатом. который был еще прекраснее на фоне сотен розовых свинок.